Глава третья. Я прошла мимо трех магазинчиков, прежде чем нашла, на мой взгляд, продавца, выражение лица которого не вызывало у меня опасений быть обманутой. Невысокое здание, не более двух этажей, как, впрочем, большинство домиков на этой улице, первый этаж которого занимал магазин с женской одеждой. Девушка лет двадцати, с рыжей копной волос и невероятным количеством веснушек на носу и щеках, скучала за прилавком, время от времени с тоской поглядывая в окно. Это и определило мой выбор в ее пользу. Ведь скучающий человек, кладезь ценной и очень нужной для меня информации. «Добрый день!» — поприветствовала я девушку, невольно вздрогнув от непривычного и режущего слух говора. «Добрый день! Рада вас видеть в магазине Элеганте. Здесь вам помогут подобрать самые изысканные и модные новинки этого сезона. Наши наряды привозят из Банвила. Их надевают на приемы к самому императору. А за нашими платьями очередь выстраивается». Здесь девушка запнулась, с кривой усмешкой посмотрев на дверь и уже не заученной фразой и тоном чуть доброжелательней спросила. Чем я могу вам помочь?» «Мизель», — произнесла я, удивившись наличию незнакомого слова в моем лексиконе, через секунду невероятным образом понимая его значение. «Нола», — тут же представилась девушка, растянув губы в любезной улыбке. «Мизель Нола, на окраине у меня украли сумочку, а там были все мои сбережения и документы. Я впервые в вашем городе «Не подскажете, где я могу заложить это колечко?» «Ох, мизель!» «Мадам Зоя, я вдова», — поправила девушку, так коротко кивнув, продолжила. «Мадам Зои, мне очень жаль, что с вами произошло такое несчастье. Констебли нашего города совершенно не желают работать. Вы написали заявление?» «Ах, да, вы не знаете, где находится магистрат. Что же делать? Вы можете меня подождать?» «Скоро придет моя сменщица, и я смогу вас проводить». «Конечно. Спасибо вам, Мизель Нола. Поблагодарила девушку и не мечтая о такой удаче. Правда, я так скоро не планировала обращаться в магистратуру. Но раз такое дело, чего оттягивать неизбежное? Без документов устроиться в новом мире будет невозможно. Вот только легенды, кто я и откуда прибыла, у меня пока нет. Чаю! прервала мои мысли девушка с сочувствием на меня посмотрев. Воды попросила, вдруг вспомнив, что еще совсем недавно изнывала от жары, а сейчас в магазине ощущается приятная прохлада. Охладитель поставили неделю назад дорого артефакторы за него взяли, но без него находиться в помещении в такую жару невыносимо, пояснила продавщица, заметив мой ищущий взгляд. Ваша вода, мадам Зои! «Спасибо. У вас очень красивые платья. Дорогие, наверное?» «Нет, ткань же простая». Неопределенно пожала плечами девушка, ткнув пальцем на синее. «Это всего три толера, а юбка обойдется вам в два». «Вы не спешите с покупкой. На следующей неделе хозяин привезет новинки, а эти мы будем продавать в полцены». «Мизельнола». «Вы получаете процент от продажи?» «Да», — лукаво улыбнулась девушка и, беспечно махнув рукой, заговорщицким тоном добавила. «У вас беда. Чего я наживаться буду?» «Да и нет у вас сейчас монет. Юбка вон, давнишняя, рубаха с прошлогоднего сезона». «Вы только серьги, кулон и колечки снимите, мадам Зои. Они в вас состоятельную даму выдают». «Думаете, много дадут за колечко?» Тут же поинтересовалась я, подняв левую руку, чтобы показать тоненький золотой ободок с красным камнем. «Не знаю, мадам. Мою соседку месяц назад сватали, и она хвасталась, что Шейн подарил ей кольцо, купив его за две сотни соринов. А у нее камень будет порядком меньше», ответила мизель Нола. «А в моей голове?» Тут же добросовестно отработала местная Википедия, четко и кратко переведя, что такое Сорин и Толер. Это необычная функция для таких, как я, была очень кстати. Жаль, что объяснения всплывают, стоит мне услышать незнакомое слово, а общее знание мира при перемещении в меня, увы, не закачали. Но вы лучше сходите в ювелирную лавку у сквера Лориам. Там украшения для господ выставлены. Добавила мизель, замерев доброжелательным истуканчиком. «У вас чудесный город», — продолжила беседу, надеясь как можно больше информации выведать у девушки, пока та так словоохотлива. «Вы здесь родились?» «Нет, я из Вимпота приехала, хотела поступить в академию, но мой дар артефактора слаб». С воодушевлением принялась рассказывать о себе Нола, вновь усаживаясь на стул за прилавком. Обратно в маленький городок, где все друг друга знают, возвращаться не захотела. Родители поддержали. В Левзее больше возможностей хорошо устроиться. В следующем полугодии пойду поступать на повара. Мне нравится готовить. А пока здесь подрабатываю. И за комнату у мадам Отом плачу. А твоя сменщица? Рина? Она из Кепры приехала. Еще дальше, чем Вимпот. Небольшое селение в 200 дворов. Рина уже учится год на артефакторике. С ноткой зависти ответила Нола, но тут же, вернув голосу былую и, судя по всему, привычную легкость и оптимизм, добавила «Поварам хорошо платят, а если в столицу удастся переехать? Родителей к себе заберу. Нечего им на ферме убиваться. Отец уже стар, а у матери руки болят». «Хороший план. Уверена, у тебя все получится», — искренне пожелала девушке, порадовавшись, что в этом мире есть такие хорошие люди. О, мы с вами заболтались, и время пролетело быстро», — вскочила Нола, метнувшись к приземистому комоду, и вытащила из верхнего ящика большую книгу. «Я сейчас итог подобью, пока Рина через дорогу переходит, и мы пойдем в магистратуру». Только вы, мадам Зои, и правда, снимите свои украшения, а то вас опять ограбят. Первый раз вам повезло. Видимо, мальчишка выдернул сумочку. Да, поспешила подтвердить предположение моей новой знакомой, осознавая, что моя легенда об уличном ограблении трещит по швам. Я принялась быстро снимать с себя украшения и прятать их в карман штанов. Радуясь, что мой выбор пал на юбку, а не на платье, и мне сейчас для этого не приходилось задирать подол. И едва успела управиться, как в магазинчик под приятный перезвон невидимых мне колокольчиков, которые я почему-то ранее не услышала, зашла девушка. «Ты сегодня до времени!» — воскликнула Мизель Нола, бросив беглый взгляд на вошедшую, и вновь, возвращаясь к книге, что-то быстро дописала. Мне было очень любопытно, Наградили ли меня умением читать и писать? Или эти навыки придется постигать самостоятельно? Но не заглядывать же в чужие документы. Поэтому я осталась сидеть на месте, надеясь, что мне подвернется возможность проверить это до того, как я приду в магистрат. «Мастера вызвали!» Нехотя и непонятно ответила Рина. Невысокая, щупленькая и, признаться, несимпатичная девушка, с хмурым взглядом, поджатыми в тоненькую линию губами и серым цветом лица. Проходя за прилавок, она одарила меня дежурной улыбкой. Быстро проверив книгу и, коротко кивнув, попрощалась с нами обеими и уткнулась в вытащенную из рюкзака тетрадку. Нола, шепнув мне, чтобы я не обращала на нее внимания, первой вышла на улицу. Я тотчас же последовала за ней, но едва переступила порог магазинчика, как тут же пожалела, что не сняла костюм, почувствовав, как вдоль позвоночника покатились капельки пота. «Мадам Зои, нам туда!» Нола махнула рукой в сторону красного здания, стоящего на перекрестке, и мило улыбнувшись, добавила. «Немного сократим путь, так будет быстрее». Кхм. «Мизель Нола, мне неловко вас затруднять. У вас наверняка были свои планы?» «Мадам Зои, я обещала вас проводить», произнесла девушка, остановившись у самого края проезжей части. «Если мы пойдем через площадь Каталины, то потеряем больше часа. Сегодня ярмарка, и народу приехало со всех деревень. Кто-нибудь обязательно поставит загон для скота, и нам придется обходить ряды в поисках выхода». «Ярмарка», задумчиво уточнила, прямо посмотрев в глаза провожатой. Объяснения девушки звучали разумно, но неприятный холодок, обосновавшийся у меня между лопаток, исчезать не торопился. Поэтому я преувеличенно бодрым голосом проговорила. «С удовольствием пройдусь вдоль рядов и посмотрю, что здесь предлагают на продажу».